Глава 6 Диана была поражена, когда узнала об исчезновении стального тела. Сначала она пришла в бешенство, но припадок скоро прошел и сменился жгучим горем раненого женского самолюбия, обманутой любви, ревности. Она чувствовала себя совершенно сломленной. Энергии мужества, которыми она всегда отличалась, как будто и не бывало – Пропажа бумаг, унесенных стальным телом, не особенно ее заботила. Ее терзала лишь мысль, что она вероломно брошена любимым человеком, который был ее единственной радостью. Она забросила все дела, ломала руки в отчаянии и плакала горькими слезами. «Неужели он навсегда меня покинул? Неужели он не вернется?» Она болезненно прислушивалась ко всякому звуку. К малейшему шороху надеясь что дверь вот-вот откроется в комнату войдет ковбой и кинется к ней в объятия поздно вечером оглушительно зазвенел звонок диана вздрогнула это он он прошептала она замирая в ожидании но ожидание было обмануто то был граф шамбержо он постучался задыхаясь вбежал в комнату бледный как покойник Глаза его беспокойно перебегали с предмета на предмет. «Что с вами? Почему вы влетели, как бомба?» — спросила Диана не особенно дружелюбно. «Все погибло», — сказал он дрожащим голосом. Дом Нюнюш подвергся нападению какой-то шайки, которая перевернула там все вверх дном. «А Элиза?» Эти люди ее увезли. «А вы не могли?» «Да что же можно было сделать? Я сам едва успел выскочить в окно». «Итак, вы утверждаете, что все погибло?» «Решительно все». «Тогда вам остается одно, господин Шамбержо, поскорее удирать из Парижа, не то вам придется очень плохо». «Ни за что я не уеду из Парижа, я вовсе не желаю умирать от скуки». «Попадете, значит, на каторгу». «За такие-то пустяки! У меня есть связи, я выкручусь, да, наконец, военное начальство меня не выдаст». «А про собственную участь вы что же молчите?» «Ведь мы сообщники. Между собой и французской юстицией я могу поставить преграду в виде Атлантического океана. Следовательно, при первой же неудаче вы готовы бить отбой?» «Я еще не решила. Не знаю. Там увидим. Дайте мне сутки. Я тогда дам вам ответ о своих будущих намерениях. А пока оставьте меня одну». Полковник простился и ушел». оставив Диану в самом мрачном расположении духа. После ухода графа Шамбержо она долго еще прислушивалась к замиравшему уличному гулу и вздрагивала при стуке колес каждого проезжавшего экипажа. Всю ночь она не спала и только к утру забыла с тяжелым сном, который часто тревожили кошмары. К утреннему кофе ей, как всегда, подали газеты и утреннюю почту. Она равнодушно читала письма, как вдруг у нее замерла душа и забилось сердце при виде конверта, на котором она узнала почерк стального тела. Дрожащими от волнения руками распечатала она письмо и побледнела, прочитав первые строки. Ковбой писал ей, что он убедился в том, что чувство к ней было не любовью, а увлечением, продолжавшимся, к сожалению, слишком долгое. Последнее время он очень тяготился их совместной жизнью, а узнав об адских замыслах Дианы против семьи Дероша, решил порвать с ней окончательно и навсегда. «Забудьте меня», — писал молодой человек, — «это неизбежно, необходимо. Я тоже постараюсь забыть, что вы преследовали невинных людей». не сделавших вам ни малейшего зла, что вы являетесь виновницей целого ряда вопиющих преступлений, идущих вразрез с самыми элементарными понятиями о чести и совести. Перестаньте преследовать дорогих мне людей. Умоляю вас именем всего, что только есть еще в вас честного и порядочного. Умоляю потому, что мне придется, к сожалению, выступить против вас, так как ведь я буду их защищать. «Между нами все кончено безвозвратно, но мне было бы очень тяжело быть с вами во вражде». Эдуард. Диана перечитала письмо несколько раз. Последний луч надежды на возвращение любимого человека исчез. Ею овладели тяжелые мрачные мысли. «Как я несчастна, как я одинока!» — шептала она. «Теперь только я чувствую всю глубину моей любви к нему. Без него для меня будет не жизнь, а мучение». «Нет, я не хочу этого, и этому не бывать». Ее мысли приняли другое направление. Вспомнилась семья Дерош, вспомнилась Элиза. В глазах Дианы снова промелькнула надежда. «О, если бы он знал, боже мой, если бы он знал!» – подумала она. «И зачем я тогда же не рассказала ему? Элиза без труда подавила бы в себе зарождавшееся чувство, он любил бы меня одну». Дероши благословляли бы меня за возвращенного сына. Как я была безумна. Мне, видите ли, хотелось, чтобы он разлюбил Элизу единственно из любви ко мне. Теперь для меня нет иного выхода. Я скажу им, что они не имеют права любить друг друга. Я представлю им доказательства, и тогда он вернется ко мне и опять будет моим».